Глава 3. Дверь библиотеки слегка скрипнула. Я поднял глаза и встретился взглядом заглянувшей в дверь Ленкой. «О, вот ты где, Кенни!» — радостно заявила она. «Ты очень занят. Можешь отвлечься?» «Занят, но не очень», — сказал я с чувством облегчения, откладывая занудный учебник по геометрическим искажениям. «Отвлечься могу». «Ты учебник, что ли, читаешь?» — поразилась Ленка, явно узнав обложку. «Скоро начнутся занятия», — напомнил я, — «и первым делом наше ясене захочет проверить. Вдруг мы что-нибудь забыли из пройденного». «Думаешь, преподы опять начнут нас валить?» — с сомнением спросила она. «Нет, этого больше не будет, конечно», — усмехнулся я, вспомнив беседу с ректором. «Магде это нужно просто для психологического комфорта. Не для того, чтобы поставить оценку, она ее даже не будет ставить» просто ей очень хочется доказать нам и себе что она была права и оценки превосходны мы получаем незаслуженно но я соответственно не собираюсь доставлять ей подобное удовольствие высокие отношения бурное море страстей с иронией прокомментировал ленка ей конечно легко иронизировать магда к ней никогда не цепляется но я собственно зачем тебе искала хочу кое что тебе показать помнишь ту странную структуру из за маршрута патрулей помню кивнул я что с ней — С ней все по-прежнему, но я хочу, чтобы ты еще раз на нее посмотрел. — Ну, пойдем посмотрим, — пожал я плечами, вставая из кресла. Со структурой все действительно было по-прежнему. С прошлого моего визита она совершенно не изменилась. Если, конечно, не считать того, что раньше она торчала посреди сугроба, а сейчас здесь было маленькое, почти высохшее болото, до которого у нас пока не дошли руки. — Ничего не замечаешь в ней, Кенни? — Да вроде все то же самое. Неуверенно отозвался я, пристально рассматривая мутноватый шар неправильной формы с множеством шишек и выростов. «Не на то смотришь», — снисходительно сказала Ленка. «Но я и сама, считаю, несколько месяцев эту штуку разглядывала, прежде чем поняла, куда надо смотреть. Все там просто оказалось. Смотри не на общую форму, а выдели точки и линии напряжения. Куда пространство сильнее всего стянуто, не знаю, как точно сказать. У меня все равно не получалось что-нибудь увидеть». Я долго таращился на этот шар, пока у меня не начали слезиться глаза, но так и не смог ничего заметить, кроме мутных разводов. Давай помогу. Наконец сжарилась надо мной Ленка. Откройся мне и следи за моим взглядом. У нас все лучше и лучше получалось объединение чувств, и я, в самом деле, наконец увидел. Видишь, Кенни, это на самом деле никакой не шар, а многогранник, и ребра у него образуют правильную структуру. Разные вздутия и неровности на гранях, похоже, никакой роли не играют. Главное, что все вершины находятся там, где надо, и ребра не исказились. Вот конкретно эта штука перед нами является экосайдром. Она посмотрела на мое непонимающее лицо и пояснила. То есть двадцатигранником. А еще мы знаем, что экосайдр — это один из пяти правильных многогранников, и у него есть дуальный правильный многогранник, а именно додекаэдр. Правильно? Эм, промычал я. — Уверен, что ты совершенно права, милая. — Было бы очень интересно посмотреть, как ведет себя пространственная структура, основанная на додекаэдре, — увлеченно продолжала Ленка. — У экосаэдра грани представляют из себя треугольники, и к каждой вершине подходит 5 ребер, а у додекаэдра, наоборот, грани являются пятиугольниками, зато от вершины отходит только по три ребра. Есть свои плюсы в том, чтобы иметь умную жену который легко разберется с любым додекаэдром и объяснит его мужу понятными словами. И от которой никогда не услышишь. Дорогой, я опять забыла, какую кнопочку здесь надо нажимать. — Ну, наверное, было бы интересно посмотреть, — согласился я. — И как ты собираешься это сделать? — Пока никак, — вздохнула она. — Я даже простейший тетрайдер не могу построить. Очень трудно создать напряжение пространства в виде идеально ровной тонкой линии. Да и от одного ребра толку никакого. «Даже одна грань из трёх рёбер ничего не даст. Нужна замкнутая фигура, чтобы пространство внутри свернулось. Я вроде поняла, как это добиться, но нужно много практики». «Вообще-то это не должно быть сильно опасно», — прикинул я, рассматривая структуру. «Попрактикуйся. Правда, не совсем понятно, какие возможности здесь открываются, но что-нибудь полезное из этого наверняка выйдет». «Давай этим вместе позанимаемся», — предложила Ленка. У меня одной не очень получается, а вместе мы можем попробовать собрать что-нибудь простенькое, вроде тетраэдра. «Ну, можно и позаниматься», — согласился я. «А почему-то зациклилась именно на правильных многогранниках. Возможно, другие виды многогранников тоже имеют какие-то интересные свойства». «Мне кажется, что все ребра и углы должны быть одинаковыми, а это верно только для пяти правильных многогранников». Есть у меня ощущение, что разные длинные ребер приведут к нестабильности структуры. Вот в этой структуре, например, посмотри на дальнее ребро в верхней части слева. Видишь, оно уже начинает немного деформироваться. И смежные ребра ниже из-за этого стали немного короче, а верхние чуть длиннее. И если мы попробуем это ребро согнуть чуть посильнее... Ой! Сила она приложила совсем мало, но ребро очень легко согнулось, и структура заволновалась. Сначала она слегка задрожала, затем дрожь перешла в колебания, которые начали усиливаться, а затем вся структура вдруг лопнула, и беззвучный взрыв отшвырнул нас прочь. Пейзаж закувыркался, и я неожиданно обнаружил, что крепко обнимаю Ленку, которая лежит на мне, а сильная боль в спине говорит о том, что я и на болоте умудрился найти какой-то камень. — Вот! — с воодушевлением воскликнула она, даже не пытаясь подняться. Не надо особо прикладывать силу, нужно просто надавить в нужную точку. А мы-то поначалу пытались на грани давить. Я только закатил глаза, не желая поддерживать научный спор. Быстро же она забыла все свои опасения, стоило только чуть увлечься. А может, ей в конце концов передалось мое отношение, я-то вообще не верил ни в какие армии демонов в этом пузыре. — Ты не ушиблась? — озабоченно спросил я вместо этого. — «Нет», — отозвалась она, прислушавшись к себе. «А ты?» «А я, кажется, да». Она немного толкнула меня, вставая, и я скривился от острой вспышки боли. Синяк наверняка получился роскошный. «Знаешь, Лен, чем опасно увлеченные наукой ученые? Тем, что они могут и планету уничтожить, просто для того, чтобы проверить, получится у них или нет». «Ой, что это?» — воскликнула Ленка, не обратив внимания на мою укоризненную речь. Она смотрела на то место, где раньше находилась структура. Я морщи сел, но, взглянув туда, сам сразу же забыл о боли. Там, где раньше находилась структура, сейчас располагался большой круглый сугроб сажений в 5 в диаметре. Через весь сугроб пролегал санный путь со следами полозьев и копыт, а в центре стояли сани. Даже мне, человеку, совершенно незнакомому с лошадьми, было очевидно, что лошадь выпрягли в спешке, обрезав элементы упряжи. Сани были порядком заляпаны кровью. Кровь была и на снегу, а вокруг было множество следов какой-то примитивной обуви, то ли вальных, то ли каких-то оночей. Но спрятали в структуре, конечно же, не крестьянские сани. Посреди саней стоял грубо вырубленный угольный черный камень, при взгляде на который сразу появлялось ощущение липкой мерзости, точности, как возле алтаря в нашем подземелье. «Сколько же их!» — потрясенно выдохнула Ленка. Я непонимающе посмотрел на нее, но тут же увидел и сам. К камню начали стягиваться духи, и наши духи какие-то посторонние, которые обычно не решались даже приблизиться к поместью. Сейчас они, забыв все страхи, возбужденно толклись вокруг саней, пытаясь протиснуться поближе к камню. Я, неожиданно для себя разозлившись, обратился к источнику и одним волевым усилием вымел их всех за пределы поместья. «Они вернутся», — заметила Ленка. Голод пересиливает страх. «Не, что нам этот камень теперь всегда караулить?» — мрачно вопросил я в пространство. «А уничтожить никак?» «Я не знаю, как», — вздохнул я. «То есть можно, наверное, как-то раздробить, но не станет ли от этого хуже?» «Скинуть в море?» — предложила она. «Чтобы потом оттуда какие-нибудь жуткие монстры полезли?» «Не, тоже так себе вариант. Разве что в подходящую океаническую впадину, но до нее еще долететь нужно». А главное, где эту впадину искать? В этом мире океанография не особо развита, и я глубоко сомневаюсь, что мне удастся найти полную карту океанических глубин. А сам я помнил только про Марианскую впадину где-то в Тихом океане, но не имел ни малейшего представления о ее точных координатах. А если Марину попросить? Выдвинула еще одну идею Ленка. Мне кажется, она не должна из-за этого очень уж разозлиться. Где же ее найти? Я уже давно ее не встречал. «Может быть, просто вас звать к ней?» вас звать не понял я. «Ну, она ведь богиня. Попробуй, вдруг получится. Тем более здесь такие эманации смерти, что она на это место вполне может обратить внимание». «Хм», — задумался я. «Не очень верится, что это сработает, но почему бы не попробовать?» Я закрыл глаза, сосредоточился и, представив себе Марену во всех подробностях, как ее запомнил, направил к ней зов. «Ничего не произошло». Я безуспешно вызывал еще некоторое время, а потом прекратил и открыл глаза. Все оставалось тем же, но через несколько мгновений пространство дрогнуло, и передо мной возникла Марена, причем крайне недовольная. «Прошу меня простить, госпожа», — торопливо сказал я, поклонившись, «но у меня была веская причина вас побеспокоить. Кроме вас я не знаю никого, кто смог бы решить проблему вот с этим». Марена некоторое время непонимающе смотрела на меня, затем резко повернулась к Саням. «А откуда это?» — потребовала ответа она. «Эта штука была в пространственном пузыре, который лопнул», — объяснил я, предпочитая не вдаваться в причину лопани. Судя по всему, за ее хозяевами была погоня, и им пришлось ее прятать. Марина рассеянно кивнула, пристально разглядывая следы на уже начавшем подтаивать снегу. «А ведь здесь не только человеческая кровь», — вдруг сказала она. «Видеть это сизое пятно? Это кровь кхи-граш-кша». Кхи. — с недоумением переспросил я. — Это ящеры, — пояснила она, по-прежнему задумчиво разглядывая снег. — У вас в статуи стояли. Я слышал, что их называли хигрисами, — заметил я, вспомнив слова лапы. — Это на языке рабов. Она с усмешкой посмотрела на меня. — Если соберетесь учить их язык, лучше учите высокую речь. Того, кто говорит на языке рабов, вряд ли станут воспринимать как равного. — У них два языка? Удивился я. Четыре. Язык преданий, высокая речь, низкая наречие, язык рабов. Что вас удивляет? подобные у земных народов встречалось. Знаете, госпожа, вы сейчас упомянули наши подземелье, и я сразу вспомнил. Мне рассказывали, что тех, кто там прятался, тысячи полторы лет тому назад очень искали и даже давали за них хорошую награду. Рассказчица не знала окончания истории, но, похоже, их в конце концов нашли, и как раз они здесь и убегали. — Выглядит именно так, — согласно кивнула Марена. Их нашли, они запечатали уровень с главным алтарем и попытались сбежать с малым жертвенником. И окрестные духи из-за этого камня просто с ума сошли. — Неудивительно, — пожала плечами Марена. — Дух, который выпьет этот жертвенник, сразу сможет подняться чуть ли не до бога. — Скажите, Кеннер, почему к вам всякая мерзость липнет? — Да если б я знал, госпожа, — с досадой отозвался я. — Участок для поместья я, правда, сам выбирал, но то подземелье мне, по сути, в тихую подсунули. «Ну-ну», — хмыкнула она. «Ладно, этот жертвенник я заберу. Вы и в самом деле вряд ли смогли бы его уничтожить. На этот раз я сочту ваше обращение обоснованным, но советую вам крепко подумать, если у вас вдруг появится идея это повторить. Госпожа, я решился побеспокоить вас лишь тогда, когда понял, что проблема очень серьезна, и у меня нет для нее никакого решения». Мы не смогли бы постоянно караулить этот камень, и рано или поздно какой-нибудь дух до него бы добрался. Можно было бы попробовать запечатать его снова, но мы пока что недостаточно владеем пространственными техниками. Она молча кивнула, принимая объяснение. «Кстати, раз уж речь зашла о хиграш — сказала она, внимательно нас оглядев, — «я вижу, что вы решили связаться с эссенцией воли, не особо удачная мысль, по моему мнению». — Мы так не решили, госпожа, — отказался я, — и я очень сомневаюсь, что с этой самой эссенцией вообще стоит связываться. Мы получили ее случайно, сами того не ожидая. На нас напал один из так называемых старших, и мы с большим трудом сумели его прикончить, но при этом оказалось, что наше оружие является проводником эссенции. — Оружие с духовной компонентой, — понимающе кивнул Марена. — Тогда понятно, как вы эту эссенцию получили. — Но я вижу, что она у вас уже частично структурирована и сенсы не структурируются сама по себе. Это значит, что вы выполняете соответствующее упражнение». «Верно, госпожа. Мы действительно выполняем упражнение вздохнул я. «Все дело в том, что я рассказал вам только часть этой истории. У того старшего, которого мы убили, есть брат, и этот брат почти наверняка знает, или же вскоре узнает, что его убили мы. Мы справились с тем старшим с большим трудом, лишь потому что он не ожидал от нас серьезного сопротивления. Его брат будет готов ко всему». Так что научиться противодействовать эссенции — это наш единственный шанс выжить. «Вот как!» — задумчиво протянула она. «Вообще-то эссенции можно вполне успешно сопротивляться и так, но я, пожалуй, соглашусь, что вы пока что недостаточно сильны. Однако помните, что эссенция сама по себе очень опасна. Она манит к себе возможностями, которые можно получить без труда, но взамен она закроет вам возвышение». Чтобы этого избежать, вам необходимо окончательно и полностью отказаться от нее сразу же, как только вы разберетесь со своей проблемой, а это будет очень непросто. Эссенция — это наркотик. Алина Тирина говорила, что эссенция может быть подстраховкой на первичном плане, дополнительным запасом энергии, которую можно использовать, если вдруг своей энергии окажется недостаточно. «Великолепно!» — мягко засмеялась Марина. «Меня всегда восхищала человеческая глупость». Во Вселенной все имеет конец, даже сама Вселенная, но глупость, похоже, все-таки бесконечна. Подумайте сами. Эссенция — это и есть сама сила в чистом виде. Но силы не присутствует на первичном плане, она ушла оттуда, создав свою Вселенную, и назад уже не вернется. Принести эссенцию в мир духов невозможно. Это то же самое, что заставить силу туда вернуться, а на такой подвиг вряд ли кто-то способен. Да, действительно, смутился я. Теперь, когда вы это сказали, это выглядит совершенно очевидным. Я встречала когда-то Тирину, правда, она не знала, кто я. Но она произвела на меня впечатление достаточно разумного существа. Думаю, она просто боится, потому и делает глупости. Это вполне понятно. Мы все страшимся первичного плана, но надо все-таки держать свой страх в руках. Он разлагает и убивает волю. Она посмотрела на меня серьезно и немного грустно. То лучше меня знаком со смертью. Трус всегда умирает первым. Но если встретить взгляд смерти без страха, то она, возможно, отведет глаза первой. Всегда помните об этом». «Мы не боимся, госпожа», — твердо сказал я. «Я вижу», — кивнула она, — «потому с вами разговариваю. И, пожалуй, расскажу вам еще кое-что. Вы знаете историю падения хиграш кша Мне говорили, что их сильные старшие ушли, а молодые не смогли подняться высоко, и в результате их общество развалилось. Мне это объяснение кажется очень неполным, так что я не уверен, что оно действительно что-то объясняет. Оно в целом верное, но и в самом деле слишком неполное. Прежде всего, надо понимать, что у ящеров было общество духовного типа. «Что-то вроде теократии?» — спросил я. «Нет, теократия — это всего лишь власть жрецов. Теократии, конечно, есть разные религиозные ограничения для граждан, но в сущности они мало чем отличаются от обычной светской власти». «У нас нет аналога духовного общества ящеров. Мы, люди, существа общественные, а Кхи Граш Кша развивались как индивидуалисты. Они, в принципе, не способны прислушиваться к кому-то, кто не превосходит их, причем значительно в духовном плане. Поэтому их общество представляло собой довольно рыхлый конгломерат разнородных групп, каждая из которых сформировалась вокруг какого-то духовного лидера». «Что-то вроде учителей-последователей?» – переспросил я. Это ближайшая аналогия, кивнула Марена, но и она достаточно далека. Группы могли пересекаться, их члены свободно мигрировали из группы в группу. А могли не принадлежать ни к какой группе. Я не знаю, как им удавалось справляться с глобальными вызовами, но, по всей видимости, в таких случаях им как-то удавалось объединиться. Как минимум однажды такое объединение произошло. Динозавры, которые правили Землей миллионы лет, начали проигрывать эволюционную битву млекопитающим. «Я слышал версию о гигантском метеорите», — осторожно заметил я. «Чепуха», — отмахнулась она. «Динозавры вымирали постепенно в течение сотен тысяч лет. В геологическом плане это, конечно, мгновение, но все же процесс был достаточно длительным. Больше всего это сказалось на безмозглых гигантах, однако Хиграш-Кша тоже не удалось остаться в стороне. И климат, и биосфера слишком изменились. По-старому они жить больше не могли» а к новому им никак не удавалось приспособиться. Если бы они были общественными существами, то смогли бы выжить, иерархическая структура общества гораздо легче адаптируется к изменившейся обстановке. Но они ими не были, так что их ожидало медленное вымирание. Когда они это поняли, то решили эмигрировать. Собственно, все это не значащие подробности, важно лишь то, что какие и Граш Кша были аморфным сообществом индивидуумов, свободно группирующимися вокруг признанных духовных лидеров. Мне говорили, что в процессе эмиграции большая часть их погибла, — заметил я. Они понимали, что так и будет, — кивнула Марена. Но если бы они остались, погибла бы вся раса, пусть и не сразу. То, что они смогли принять такое трудное решение в интересах всей расы, многое говорит об уровне их восходящих. Кстати, они своих лидеров называют именно так. Старшие — это у рабов. Да, при переходе многие погибли, и в новом мире, который оказался не вполне благоприятным, погибло еще больше. «Кхи, Граш, Кша все-таки сумели выжить, найдя источник рабов и частично приобщившись к материальной культуре, но для нас сейчас это не неважно. Мы сейчас говорим об их падении, а падение все равно произошло бы, даже если бы новый мир оказался идеально для них подходящим. Вы можете сказать, что послужило причиной?» «Погодите, госпожа», — вдруг осенило меня. «Вы хотите сказать, что причиной был приход силы?» «Совершенно верно», — одобрительно улыбнулась она. Их восходящие были могучими сущностями, которые тысячи лет занимались духовным самосовершенствованием. И вдруг появилась здоровая сила для всех. Уже не нужно было мучительно совершенствоваться, развивая свою волю. Достаточно было освоить несколько простых упражнений для структурирования эссенции. А через какое-то время их восходящие ушли своим путем, и остались только суррогаты восходящих, которые только умели что пользоваться эссенцией. — Мне говорили, что новые восходящие оказались слишком слабыми, и поэтому рабы сумели освободиться. — Сумели освободиться, — усмехнулась Марена. — Скорее их выбросили за ненадобностью. Кхи, Граш, Кша с радостью отказались от материальной культуры и вернулись к своему старому образу жизни. — В таком случае это сложно назвать падением, госпожа. — Это было именно падением. Образ жизни у них остался тем же, что и раньше, но они перестали совершенствоваться. У них больше не стало восходящих, они превратились просто в мелких паразитов. Они утратили ценность для мира и начали деградировать. Понимаете, Кеннер, жизнь не дается даром, мир не терпит бесполезности. Тот, кто хочет жить дольше, всегда должен платить. Для общества цена жизни – это постоянное развитие. Общество, которое не развивается, постепенно умирает и уступает дорогу другим. Однако мы опять увлеклись. Впрочем, история кхи кша действительно очень поучительна. Для вас же лично мораль моей истории такова. Каждый раз, когда у вас возникнет соблазн воспользоваться эссенцией, вспомните, что ваша жизнь имеет свою цену, и задумайтесь, чем вы эту цену сможете заплатить. Эссенцию мир в уплату не примет, потому что она вам не принадлежит. «Мы благодарим вас за эту историю, госпожа», — ответил я, и непривычно серьезная Ленка тоже кивнула. «Мы ее не забудем».